Глава восемнадцатая. Вот такого я точно не ожидала. И, судя по выражению лиц гостей, они не ожидали тоже. Даже мама его побледнела. «Объяснись-ка, сынок, откуда такие подозрения?» Вкратчиво спросил тот, который дядя Аларик, поглаживая рукоять своего топора. «Если это падаль Готфрид приложил руку к гибели девочки...» Мы запихнём ему его королевские регалии прямо в... Из надёжных источников я выяснил, что ведьма, которая прокляла Лилиану, сделала это за деньги. Её шантажом заставил пойти на преступление градоначальник Тормунгальда, мэтр Люпен. Напомнить вам, кто продавил кандидатуру этого тупицы на должность мэра стратегически значимого города на границе с землями нашего рода. В глазах Аларика вспыхнули огни. «А я говорил тебе, еще тогда говорил, что стоит любыми способами посадить там своего человека. Нет, тебе вздумалось в честность поиграть». Родерик невозмутимо выслушал упрек. «Простите, дядя, но мне тогда было не так много лет, и я не слишком понимал, что делать со свалившейся на меня ответственностью за род. Надо было вас послушаться». «Да ты и сейчас не очень понимаешь», — пробурчал Аларик, но, кажется, ему понравились извинения племянника. «Не совсем так», — покачал головой мой инквизитор. «Я решил взяться за ум и отныне больше внимания уделять делам семьи и укреплению положения нашего рода. Кажется, слишком долго шел по неверной дороге. Я ухожу из инквизиции». Я аж вздрогнула. Какой-то странный разговор. Достойное продолжение безумно странной ночи. Надо было мне все-таки сесть. Заранее. Уф. А я что-то упустил нить повествования. Как все это связано с твоими подозрениями о Лилиане? С чего вдруг такое скоропалительное решение? Задал вопрос тощий высокий мужчина с ехидным прищуром синих глаз. Он был в чёрной инквизиторской форме, и я приложила все усилия, какие только могла, чтобы не пялиться на него в ужасе и сделать невозмутимое лицо. Ему явно не понравилось решение Родерика, в отличие от другого дяди и в отличие от меня. Определённо, я была в стане тех, кто принял его с одобрением. А вообще, думаю... Мы с леди Элайной можем даже основать свой собственный стан тех, кто принял это решение с полным и безоговорочным восторгом». Родерик ответил ему абсолютно спокойно, никак не выдав, что затронута крайне опасная тема, в которой всю правду никому, кроме нас двоих, знать не обязательно. «Решение вовсе не скоропалительное. Решение взвешенное и обдуманное». Помимо того, что мне стала очевидна некоторая зашоренность и узость мышления нашей организации... Прости, дядя, уже давно я подозреваю, что Инквизиция становится постепенно еще одной марионеткой в руках Готфрида. Вы знаете больше меня. Ответьте тогда на вопрос, почему вот уже второй год ни одного представителя рода Алантер не избирают в конклав Инквизиции? А главное, почему приказанию могут собрать весь конклав среди ночи на внеочередное заседание и вынести приговор заочно невиновному человеку. Сердце у меня забилось так, что его, кажется, можно было услышать. Инквизиторы слишком умны. Не может этот тощий, да и остальные здесь присутствующие, не понять, о ком речь. Родерик очень ловко намекнул сейчас, что я и есть некая невиновная персона, которую заочно осудил конклав, просто потому что был предвзят и ему приказал король, устраняя ненужного свидетеля. Конечно, это чистая правда. Но не вся правда. Было бы слишком сложно убеждать сейчас всех этих людей в том, что есть невинные ведьмы. Нет, они просто должны поверить, что я обычная девушка, которая случайно попала в лапы Инквизиции, а Родерик спас меня от неправосудного приговора. Поверят или не поверят? Рискнут ли усомниться в слове главы рода? Оспорить его честность и то, как, очевидно, предоставляет он свое покровительство какой-то незнакомой девчонке, стоящей рядом. Тощий инквизитор промолчал, задумчиво потирая бритый да синевый подбородок. А потом также молча кивнул. Видимо, Алантеров и правда не брали в конклав. И это наверняка сильно задевало их гордыню. Неужели сработает? Пользуясь тем, что присутствующие явно колебались, Родерик поспешил продолжить. Я вижу совершенно четкую картину того, что случилось. Десять лет назад пресекается род прежнего короля, выродившаяся династия остается без наследника. В ходе смуты, когда были подняты старые фамильные книги и родословные древа, выяснилось, что ближайшими претендентами на престол являются род Орантер, и род Алантор, как старейшие и связанные прочными семейными узами с основателем предыдущей династии. К тому времени не стало отца, и я возглавил род, по старшинству мог претендовать на корону. Устранить меня прямо значило бы навлечь гнев всего нашего славного рода, и аранторы это понимали. Они решили действовать хитростью, полностью деморализовать соперника и сделать так, чтобы он и думать забыл участвовать в придворных интригах. Вместо этого пусть лучше оплакивает молодую жену и ищет утешение вместе ведьмам. Убийственно жесткие ноты в его голосе не могли скрыть от меня боль, которую он сейчас испытывал. И я не знала способа, как унять эту боль. Наверное, эта рана никогда не зарастет полностью. Теперь я намного лучше понимала причины, которые толкнули его, доброго и совершенно нежестокого человека, на то, чтобы надеть черное. Допрашивая темных ведьм, раз за разом погружаясь в самые жуткие, самые кошмарные их воспоминания, он делал все для того, чтобы ни с кем больше не повторилась беда, которая пришла когда-то в его дом. Черным крылом накрыла тенью его собственную жизнь в самый, казалось, светлый момент. До этой безумной новогодней ночи я и не подозревала, какая я жуткая плакса. Мне снова хочется реветь. Или прямо сейчас броситься ему на шею и зацеловать до смерти. Только бы разгладить эту жесткую морщинку меж бровей. Только бы снова растопить лед в синем взгляде. «Послушай, братишка», — встрял неожиданно Гевин, лукаво поглядывая на меня. А вот эта красавица, что смотрит на тебя такими обожающими глазами, не тот ли часом свидетель, на показания которого опирается вся эта стройная картина, так ловко толкающая нас на тропу войны с короной, а? Говоришь, конклав невинного осудил. А то, может, там младшие рода подсуетились, чтобы стравить два старших, которые им костью в горле давно. Раз уж ты, кажется, намерен воевать, то должен тебе признаться — «Мне бы не хотелось сложить свою юную светлую голову за какую-то смазливую девицу, не пойми, откуда взявшуюся». «Абигель. Не какая-то девица», — оборвал его резко Родерик. «Абигель — моя будущая жена. А законную супругу главы рода ты будешь почитать и защищать до последней капли крови, если понадобится. Потому что алантеры стоят стеной за свой род. За каждого. Так всегда было. И так всегда будет. И если ты еще раз посмеешь неуважительно к ней обратиться, я оторву тебе твою юную светлую голову и засуну в места, которые не принято называть при дамах. Я понятно выразился? Нет, непонятно. Может, Гэвин и понял хоть что-то, судя по тому, как ошеломленно воззрился на брата, а потом пробормотал какие-то извинения и даже изобразил поклон в мою сторону — Но я не поняла ровным счётом ничего. Да и вообще, душно как-то в этом зале дурацком. Совсем воздух закончился. И дыма от свечей много. Вон, пелена какая-то на глаза набежала видеть, мешает. Очень смутно я слышала, как Родерик, подобрев, отдаёт брату указания «Теперь к делу. Для чего я тебя вызвал?» «Нет». Абигель не единственный свидетель, можешь быть спокоен. Ты хоть и выделываешься, но твои магические способности нам сейчас очень пригодятся. Давай-ка, Болтун, телепортируйся прямиком в бургомистерский особняк да притащи к нам Люпена. Пусть эта скотина рассказывает, кому и за что давал деньги десять лет назад, и кто его на это надоумил. А мы все послушаем. Хлопок. и Иговин исчез растворился в воздухе. Всё-таки эти алантеры — бессовестно сильные маги. Мне бы хоть чуток такой силы. Может, хоть колени бы дрожать перестали. Мам, забери её и отведи куда-нибудь. Пусть отдохнёт. Я не могу пока. Нужно закончить совет. И распорядись. Не переживай, сынок. Я давно уже отдала все приказания. Я не позабочусь. Делай, что должен». Смутно помню, как меня передавали из рук в руки и очнулась только в пустом прохладном коридоре, где леди Элайна держала мою ладонь своей теплой и мягкой ладонью и успокаивала. «Ну же, милая, перестань. Все хорошо. Все обязательно теперь будет хорошо. Мальчики такие мальчики. Все продумал». Каждую мелочь. А о том, как девушке предложение по-человечески сделать, не позаботился. Я снова всхлипнула. «Вы же слышали. Он какие-то жуткие вещи говорил. Войну решил устроить. Я не хотела. Лучше бы вообще ему ничего не показывала. А теперь из-за меня такое. А он еще такие глупости». Не выдержав понимания и печальной доброты в ее глазах, так похожих на глаза моего любимого человека, я бросилась на шею элайне и разрыдалась. Слишком много. Всего было слишком много в эту ночь. А она осторожно гладила меня по спине и приговаривала. Не плачь! Все теперь будет хорошо. Все непременно будет хорошо, дочка!»